Глава пятая. Кувшин молока. Каждый день свасти приходил в лес, чтобы навестить Сиддхартху. Если он успевал собрать две корзины травы до середины дня, он обедал вместе с Сиддхартхой. Но сухой сезон продолжался, и сочную траву было все труднее и труднее собирать. Часто только к концу дня он мог прийти к своему другу и учителю. Иногда... Если Сиддхартха сидел в позе медитации, мальчик ненадолго садился рядом, а затем уходил из леса, не желая нарушать медитацию своего учителя. Но когда он видел, что Сиддхартха медленно прогуливается по лесной тропинке, присоединялся к нему, и они беседовали. Свасти часто встречал в лесу Исуджату. Каждый день она приносила Сиддхартхе порцию риса с какой-нибудь приправой, кунжутной солью, арахисом или карри. Она... Также приносил ему молоко, рисовую кашу или конфеты. Дети часто разговаривали друг с другом на пушке леса, пока буйвола паслись. Иногда Суджата приводила свою подругу Суприю. Маленькую девочку того же возраста, что и Свасти. Свасти хотел привести к Сиддхартхе своих сестер и брата, но он был уверен, что они смогут без труда переправиться через реку в самом мелком месте. Суджата рассказала Свасти о том, как несколькими месяцами ранее она впервые встретила Сетхартху. С тех пор каждый день в полдень она приносит ему пищу. В тот день было как раз полнолуние. Ее мать велела ей надеть новые розовые сари и отнести блюдо с едой для приношения лесным богам. Там были пирожки, молоко, рисовый отвар и мед. Полуденное солнце обжигало. Когда Суджата подошла к реке, она увидела на дороге лежащего без сознания человека. Он едва дышал, и его глаза были закрыты. Казалось, он давно не ел. По его длинным волосам, спутанной бородей и изорванному одеянию Суджата узнала аскета, живущего в горах. Без колебаний она взяла чашку с молоком, поднесла ее к его губам и полила несколько капель на них. Поначалу он не реагировал, но затем... Его губы шевельнулись и слегка приоткрылись. Суджата медленно влила молоко в рот. Он начал пить, и вскоре чашка опустела. Потом Суджата села на берегу реки, наблюдая, как человек приходит в себя. Наконец он медленно сел и открыл глаза. Увидев Суджату, он улыбнулся, перебросил конец своей накидки через плечо и скрестил ноги в позе лотоса. Человек начал дышать, сначала едва заметно, затем более глубоко. Поза отшельника была спокойной и красивой. Подумав, что он может быть божеством с гор, Суджата соединила ладони, стала делать глубокие поклоны, но человек остановил ее. Суджата силой и человек заговорил с ней мягким голосом. «Девочка, дай мне, пожалуйста, еще молока». Обрадовавшись, что он заговорил, Суджата наполнила еще одну чашку молоком, и он выпил ее. Теперь он насытился. Еще менее часа назад ему казалось, что дни его окончены. Теперь глаза Светхардхи ожили. Суджата спросила, как он оказался на этой дороге. «Я занимался медитацией в горах. Суровая дисциплина аскета сделала мое тело слабым. И сегодня я решил спуститься в деревню и попросить немного еды. Но по дороге силы оставили меня. Спасибо». Ты спасла мою жизнь. Они сели вместе на берегу реки, и человек рассказал Суджате о себе. Его звали Сиддхартха. Он был сыном короля, правившего страной народа Шакия. Суджата внимательно слушала то, что говорил ей Сиддхартха. Я понял, что изнарение своего тела не помогает найти мир и понимание. Тело — это не инструмент, это храм духа, плод, с помощью которого мы переправляемся на другой берег, Я не буду больше заниматься самоистязанием. Я буду каждое утро приходить в деревню и просить еды. Суджата соединила ладони. «Почтенный отчельник если вы позволите, я буду приносить вам еду каждый день. Вам не нужно будет прерывать медитативную практику. Мой дом недалеко отсюда, я знаю, что мои родители будут рады, если я буду приносить вам еду». Сиддхартха помолчал некоторое время, потом он ответил. Я буду рад принять твои дары, но время от времени я бы тоже хотел приходить в деревню просить подаяния для того, чтобы встречаться с ее жителями. Я бы хотел также встретиться с твоими родителями и с другими детьми. Суджата была счастлива. Она сложила ладони и поклонилась в знак благодарности. Мысль о том, что Сиддхартха посетит ее дом и встретиться с ее родителями наполнила ее радостью. Она знала, что может приносить еду каждый день, потому что ее семья была одной из самых зажиточных в деревне, но не сказала этого Сидхартхе. Суджата поняла, что этот монах важное лицо, и приношения ему будут большим благодеянием, а большим благодеянием, чем сотни пожертвований лесным богам. Если медитации Сидхартхи станут глубже, его любовь и понимание помогут преодолеть страдания в этом мире. Сиддхартха указал на гору Дангсири, где была его пещера. С сегодняшнего дня я не вернусь туда. В этом лесу прохладно и свежо. Здесь есть замечательное дерево пепала, возле которого будет место моих упражнений. Завтра, когда ты принесешь еду, приходи, пожалуйста, туда. Пойдем, я покажу тебе это место. Сиддхартха проводил Суджату через реку в тенистый лес, который аккаемелял берега ранджары Он показал ей дерево пипала под которым собирался медитировать. Суджата потрогала его массивный ствол, подняла голову и вгляделась в покрытые листьями ветви, что простирались, как огромный шатер. Это была разновидность баньянового дерева с листьями, похожими на сердце, с длинными заостренными концами. Размером листья были с ладонь Суджаты. Она прислушалась к радостному щебетанию птиц, доносившемуся из листвы. Это был действительно мирный освежающий уголок. Она уже бывала здесь раньше со своими родителями, принося подношение лесным богам. «Это ваш новый дом, учитель?» Суджата посмотрел на Сиддхартху своими круглыми черными глазами. «Я буду приходить к вам сюда каждый день». Сиддхартха кивнул головой, Он проводил Суджату и попрощался с ней на берегу реки. Потом он вернулся к дереву пепала. С того дня Суджата приносила монаху рис и чапатти в тот час, когда предметы начинали отбрасывать тени. Иногда она приносила молоко или рисовый отвар. Однажды Сидхартха пришел в деревню со своей чашей для сбора подаяний. Он встретился с отцом Суджаты, деревенским старостом и ее матерью. Суджата познакомила с ним других деревенских детей и отвела его к бардабрею, чтобы подстричь волосы. Здоровье Сиддхартхи быстро восстанавливалось. Он сказал Суджате, что его медитативная практика начинает приносить плоды. Потом настал день, когда Суджата встретила свасти. В тот день Суджата пришла рано. Сиддхартха рассказал ей, что познакомился со свасти. Она сказала, что тоже хотела бы встретиться с мальчиком. Добрая заботливая Суджата никогда не забывала спросить Свасти о здоровье его семьи. Она даже посетила хижину Свасти вместе со своей служанкой Пурной. Пурна была нанята в дом Суджаты, когда ее предшественница Радха умерла от тифа. Суджата принесла семье Свасти не новые, но еще хорошие платья и лакомства. Суджата взяла маленькую бхиму на руки, но предупредила служанку, чтобы та не рассказывала родителям, ведь она дотронулась до ребенка неприкасаемого. Однажды несколько детей решили навестить Сиддхартху. Пошла вся семья свасти. Суджата взяла с собой своих подруг Балагупту, Виджаясену, Улу Велики и Джиталику. она также пригласила свою шестнадцатилетнюю двоюродную сестру Нандабалу, которая, принесла, которая привела своих младших братьев Налаку, которому было четырнадцать лет, и девятилетнего Судаша. Одиннадцать детей расположились полукругом вокруг Сидхарты и в молчании поели. Перед этим Свасти рассказал Бали и Рупаку, как достойно вели себя во время еды, как достойно вести себя во время еды. Даже малышка Пхима Сидя на коленях у свасти, елась широко раскрытыми глазами, не издавая ни звука. Свасти принес новую охапку свежей травы для Сиддхартхи. Он попросил своего друга Гавампати, пастуха, приглядеть за буйволами господина Рамхола. В поле солнце сжигало все, но в лесу Сиддхартха и дети сидели в прохладной тени дерева пипала. Его ветви простирались так далеко, что под ними могла бы укрыться дюжина домов. Дети поделили еду между собой, а Рупак и Бала особенно наслаждались чипати с кари и белым рисом с арахисом и кунжутной солью. Суджата и Балагубта принесли достаточно воды, ее хватило на всех. Сердце свасти было наполнено счастьем. Все вокруг дышало тишиной, спокойствием и в то же самое время большой радостью. В тот день по просьбе Суджаты Сиддхартха рассказал им историю своей жизни.